Генрих Гиммлер. Клинический случай анально-накопительского садизма. Генрих Гиммлер является отличным примером злокачественного садистского характера. Это иллюстрация к тому, что мы сказали о связи между садизмом и крайними формами проявления анально-накопительской, бюрократической авторитарной личности. Кровавый пес Европы, как называли Гиммлера, вместе с Гитлером несет ответственность за убийство пятнадцати, или 20 миллионов безоружных и беспомощных людей, русских, поляков и евреев. Что это был за человек? Начнем с того, что рассмотрим некоторые описания характера Гиммлера. Самую меткую и точную характеристику Гиммлера мы находим у Карла Бурхарта, который был в свое время представителем Лиги наций в данциге На Бургхарта Гиммлер производил неприятное впечатление степенью своей подчиненности какой-то узколобой исполнительностью, нечеловеческой методичностью с некоторым элементом автомата. Это описание содержит большинство существенных элементов садистской авторитарной личности, описанной ранее. Оно подчеркивает в Гиммлере умение подчиняться, его нечеловеческую бюрократическую тщательность и педантичность. Это вовсе не описание монстра или человека-ненавистника, как его обычно оценивают. Это просто портрет бездушного бюрократа. Другие исследователи называют еще некоторые элементы в структуре личности Гиммлера. Ведущий национал-социалист доктор Альберт Крепс, который был в 1932 году исключен из партии, однажды шесть часов подряд беседовал с Гиммлером во время совместной поездки в поезде. Это было в 1929 году, когда тут еще не было власти, и доктору Крепсу бросились в глаза его неуверенность и его неуклюжее поведение. Для Крепса это короткое путешествие стало мукой из-за глупой и, в сущности, беспредметной болтовни, инициатором которой был Гиммлер. Его рассуждения были странной смесью из бравого вранья, мелкобуржуазной застольной болтовни и страстной проповеди сектанта. Навязчивость, с которой Гиммлер заставлял другого человека слушать его бесконечные речи, это вариант господства, весьма типичный для личности садиста. Интересную характеристику Гиммлера дал один из наиболее талантливых немецких генералов – Гейнс Гудериан. Самым непроницаемым в свите Гитлера был рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Невзрачный человек, со всеми признаками низшего сословия, носил личину простака. Он старался быть вежливым, по сравнению с Герингом, он вел буквально спартанский образ жизни. Зато в фантазиях он не знал преград. После 20 июля Гиммлера мучила военная тщеславие. Оно заставляло его стать верховным главнокомандующим вспомогательной армии, а затем верховным главнокомандующим группы войск. «В военной области Гиммлер вначале потерпел полный крах. Его суждения о наших врагах можно было назвать только детскими. У меня неоднократно была возможность заметить в нем недостаток чувства собственного «я» и полное отсутствие гражданского мужества в присутствии Гитлера». Эмиль Хельферих, представитель элитарных банковских кругов, писал, «Гиммлер – это тип жестокого воспитателя старой школы, строгий к самому тебе» он еще строже требует других. Видимость сочувствия, а особенно дружеский тон его благодарственных писем – всего лишь поза, не истинное поведение, нередко встречающееся у ярко выраженных холодных натур. Менее негативный портрет Гиммлера мы находим у его адъютанта Карла Вольфа. В его воспоминаниях нет даже намека на садизм. Из отрицательных черт, Он называет только фанатизм и слабую волю. Он мог быть нежным отцом семейства, вежливым начальником и хорошим приятелем. Одновременно он был ярым фанатиком, взбалмошным мечтателем и безвольным инструментом в руках Гитлера, с которым его связывала все возрастающая любовь-ненависть. В описании Вольфа мы видим в Гиммлере две противоположные личности доброжелательного человека и одержимого фанатика. Сам Вольф не сомневался ни в том, ни в другом. Старший брат Гиммлера, Гепхард, сообщает о Генрихе только положительные факты, хотя тот долгие годы оскорблял и унижал его еще до прихода к власти. Гепхард Гиммлер даже пишет об отеческой доброте и участии брата в отношении своих подчиненных. Эти описания содержат самые точные данные о характере Гиммлера фиксируя такие элементы, как мрачность, желание господствовать над другими и одновременно фанатизм и подобострастие по отношению к Гитлеру. Его дружеская забота о других, о которой упоминают Вольф и Гепхард, была, скорее всего, признаком внешнего поведения. Впрочем, всегда трудно определить, в какой мере речь идет о заботливости как черте характера. Если представить себе всю эту личность в целом, то элемент доброжелательности займет в ней все же минимальное место. По мере изучения структуры данной личности становится очевидно, что это действительно классический случай анального, накопительского, садомазохистского характера, основные признаки которого мы уже назвали супераккуратность и чрезмерный педантизм. С 15 лет он вел список корреспонденции, в котором помечал каждое входящее и выходящее письмо. Усердие, с которым он этим занимался – Его педантичность, склонность к четкому делопроизводству – все это выдает очень важную сторону его личности. Его бухгалтерский менталитет проявился особенно отчетливо в его отношении к переписке со своими близкими друзьями Лу и Кэт. Письма, которые он получал от своей семьи, не сохранились. На каждом из этих писем и открыток он ставил не только дату получения, но и время с точностью до минуты. И поскольку речь шла о поздравлениях с праздниками, днем рождения и другими подобными событиями, такая педантичность была более чем абсурдной. Позднее, когда Гиммлер стал рейхсфюрером СС, он завел себе картотеку и фиксировал в ней каждый подарок, который он кому-либо презентовал. По настоянию отца с 14 до 24 лет он вел дневник. Почти ежедневно там появлялись незначительные записи которым он вряд ли придавал более глубокий смысл. Гиммлер записывал, как долго он спал, когда пошел обидать, пил ли чай, курил ли, кого встретил днем и как долго делал уроки, в какую церковь ходил и в котором часу вернулся домой. Затем он записывал, кого он навестил и встретил ли гостеприимство, когда приехал поездом к родителям, опоздал ли поезд или пришел вовремя и так далее. Например, с 1 по 16 августа 1915 года он записывает в дневнике 1, 8, 15 Воскресенье Купался третий раз Папа, Эрнст и я купались после катания на лодке четвертый раз Гебхард слишком разогрелся 2, 8, 15 Понедельник Вечером купался пятый раз 3, 8 Вторник купался шестой раз 6.8. Пятница. Купался 7 раз. Купался 8 раз. 7.8. Суббота. До обеда купался 9 раз. 8.8. Купался 10 раз. 9.8. До обеда купался 11 раз. После этого купался 12 раз. 12.8. Играл, потом купался 13 раз. 13.8. Играл, потом купался 14 раз. 168 Затем купался 15 и последний раз. Записано Смитом. Цитата по Аккерман. Другой пример. Гиммлер записал в своем дневнике, то под гумбинным в плен взяли 3000 русских. Запись от 23 августа 1914 года. А 29 августа 1914 в Восточной Пруссии было взято уже 30 тысяч русских пленных. Запись от 29 августа 1914 года, что этих пленных русских после детального подсчета не 30 тысяч, а 60 тысяч. Запись от 31 августа 1914 года, а после повторной проверки даже 70 тысяч человек. Вскоре после этого он записал, что число пленных русских было не 70, а 90 тысяч. И добавил, они размножаются как насекомые. Запись от 4 сентября – 1914 года. 26 августа 1914 года мы находим следующую запись. 26 августа. Играл в саду с фальком. Наши войска восточные вислы взяли в плен тысячу русских. Австрийцы наступают. После обеда работал в саду. Играл на рояле. После кофе ходили в гости к Кисенбергам. Нам разрешили у них нарывать слив. Ужасно много пала. Теперь у нас есть 42-сантиметровые пушки. Смит пишет, неясно, сожалеет ли Гиммлер по поводу упавших слив, которые нельзя было есть, или по поводу погибших людей. Педантичность Гиммлер, вероятно, унаследовал от отца, который был страшный педант, профессор гимназии, а затем директор, самым главным достоинством которого была любовь к порядку. Это был, по сути дела, слабый старомодный человек, консервативный учитель и авторитарный отец. Другой важной чертой в структуре личности Гиммлера была его готовность подчиняться. не самостоятельность зависимость, как это назвал Бургхарт. Даже если он и не испытывал особого страха перед отцом, он все равно был чрезвычайно послушным сыном. Он принадлежал к тому типу людей, которые подчиняются не от того, что какой-либо конкретный человек внушает им ужас, а от того, что в них самих сидит страх – И это страх не перед авторитетом, а перед жизнью. И поэтому они прямо-таки ищут авторитет, которому готовы подчиниться, ибо испытывают в этом потребность. Их подчинение нередко имеет потребительскую цель, что в полной мере относится и к Гиммлеру. Он использовал своего отца, своих учителей, а позднее своих начальников в армии и партии, от Грегора Штрассера до Гитлера, ради своей карьеры и устранения соперников. Он никогда не бунтовал и не высовывался, пока не нашел мощных покровителей в лице Штрассера и других нацистских лидеров. Он вел свой дневник так, как однажды ему велел это делать отец, и чувствовал угрыдение совести, если хоть день пропускал. Его родители и он сам были католики. Они регулярно ходили в церковь во время войны 3-4 раза в неделю. И он заверял отца, что чтение аморальных книг, вроде Золя, не принесет ему вреда. У нас нет данных о страстной религиозности молодого Гиммлера. Его отношение к религии было довольно-таки символическим, как это характерно для всех буржуазных семей. Переход из-под влияния отца в подчинение к Штрассеру и Гитлеру и от христианства к корейскому язычеству вовсе не сопровождался бурными страстями. Все шло тихомирно и без всякого риска. А когда главный идол его жизни Гитлер перестал быть ему полезным, он попытался его предать, проявив готовность подчиниться новым хозяевам и работать на союзников, которые вчера еще были заклятыми врагами, а сегодня победителями. В этом состоит, вероятно, самое существенное различие между Гиммлером и Гитлером. Гитлер был бунтарем, пусть даже и не революционером. У Гиммлера полностью отсутствовал элемент бунтарского протеста. И потому предположение о том, что переход Гиммлера к нацизму был якобы актом протеста против своего отца, совершенно лишено оснований. Настоящая мотивация для этой перемены, по-видимому, совершенно другая. Гиммлеру нужна была сильная, могущественная фигура фюрера для компенсации собственной слабости. Его отец был слабым человеком, который после поражения Кайзеровской империи и крушение своих идеалов утратил остатки былого общественного престижа и гордости. Движение национал-социалистов даже на первой стадии, когда в него вступил Гиммлер, было достаточно сильным в плане критики, направленной не только против левых, но и против буржуазной системы, которой принадлежал его отец. Эти молодчики играли роль героев, которым принадлежит будущее. И Гиммлер, слабый юноша с конформым созданием, нашел себе более достойный объект подчинения, чем отец. Одновременно он мог с некоторым пренебрежением, если не с открытым презрением, взирать на своего папеньку. Вот и весь его бунт. Потребность Гиммлера в подчинении более всего проявилась в его отношении к Гитлеру. Здесь вполне допустимо, что приспособленчество – толкнуло его к прямой лесте, но провести грань между лестью и фанатическим обожанием довольно трудно. Гитлер был для него человеко-богом, как Христос в христианстве, или Кришна в Бхагават-Гитте. В него переселилась душа одного из самых ярких героев мира, и потому самой кармой мирового германского духа ему была предназначена вступить в битву с Востоком и спасти арийскую нацию. Он преклонил колени перед новым богом Кришной Христом Гитлером, как раньше он преклонялся Иисусу Христу. На сей раз идолопоклонство доходило до фанатической любви, тем более, что новые идолы сулили вполне определенные перспективы в карьере. Подчинение Гиммлера личности отца сопровождалось глубокой зависимостью от матери, которая любила и баловала сына. Гиммлер не страдал от недостатка материнской любви, как это нередко изображается в стандартных биографических статьях. Однако ее любовь была довольно примитивной. Она не понимала, что нужно подростку. Любовь матери к маленькому ребенку не изменилась, когда мальчик стал юношей. Ее любовь испортила его, затормозила его взросление и укрепила его зависимость от матери. Прежде чем я подробно остановлюсь на этой зависимости, я хотел бы указать на то, что у Гиммлера, как и у многих других, потребность в сильном отце основывалась на собственной беспомощности, которая, в свою очередь, вызывалась тем, что сын слишком долго был ребенком и нуждался в материнской любви, защите и утешении. Он долго не хотел становиться мужчиной, ему нравилось быть ребенком, слабым, беспомощным, малоинициативным. И потому он ищет сильного лидера, который даст ему ощущение уверенности в себе, ибо близость к фюреру компенсировала ему недостающие личные качества. Гиммлер был ленив, как это часто бывает с маменькиными сынками. Свою физическую и духовную лень он пытался преодолеть, тренируя свою волю. Однако эта тренировка, как правило, не шла дальше выработки жестокости и невозмутимости при виде бесчеловечных деяний. Власть и жестокость должны были изменить ему недостающие природные способности – силу, волю, активность. Однако эта попытка была обречена, ибо не может слабак стать сильным благодаря жестокости. Он просто обманывает себя и других, скрывая свою немощь, пока в его руках власть. Многое свидетельствует о том, что Гиммлер был типичным маменькиным сынком. Когда он в 17 лет оказался далеко от родительского дома на военных учениях, Он написал за один только месяц 23 письма домой. И хотя он тоже получил в ответ дюжину писем, он постоянно жаловался, что родные его забыли. Вот типичное начало одного из писем от 24 января. «Дорогая мамочка, спасибо за твоё милое письмо. Наконец-то я получил его». Спустя два дня он снова получает известие из дома и снова начинает старую песню с жалобами. «Я страшно долго этого ждал». Даже получив за три дня два письма, он все равно стонет и 29 января пишет «Сегодня опять от тебя не строчки». В первых письмах звучат два мотива – просьба о письмах и жалобы на условия жизни. В комнате холодно, полно клопов, еды мало, все невкусно. Он просит денег, продуктовых посылок и так далее. Каждая мелочь описывается в подробностях. Всякая неприятность приобретает габариты трагедии. В основном жалобы были адресованы матушке, фрау Гиммлер. Она откликалась немедленно, посылала ему денежные переводы, посылки с продуктами, одеждой, и постельным бельем, порошком от насекомых и так далее. Вероятно, все эти богатства сопровождались массой полезных советов и предостережений. Генрих много раз говорил себе, что должен стать храбрым солдатом, и, получив письмо с ценными указаниями, он пытался храбриться и взять свои жалобы обратно. Однако спустя каких-нибудь два-три дня он снова начинал стонать и умолять прислать ему чего-нибудь вкусненького. Яблок, конфет, маминого пирога, который он называл вершиной кулинарного искусства. Со временем письма домой стали реже, хотя перерыв никогда не был дольше, чем три недели. Но он также настойчиво продолжал просить писем. Если мать не писала ему так часто, как он этого желал, он, забывая про приличие, он неизвестил забывая про приличие, выливал свой яд. Дорогая мама, начинается письмо от 23 марта 1917 года. Большое спасибо за то милое письмо, которое я так долго ждал. Это довольно гнусно с твоей стороны, что ты не писала. Потребность делиться с родителями, особенно с матерью, оставалась, когда он был на практике на ферме. Ему было тогда 19 лет и он написал домой в первые три недели не менее восьми писем и открыток. Когда он заболел паратифом, мать чуть не умерла от страха. А когда он пошел на поправку, он только тем и занимался, что во всех подробностях сообщал ей о своем здоровье – температуре, пищеварении, болях и так далее Одновременно он был достаточно хитер, чтобы не производить впечатления младенца – Он храбрился, браво заверял мамочку, что ему живется хорошо, что ей не надо беспокоиться. Обычно он начинал письмо двумя-тремя общими фразами, а затем приступал к главному. «Дорогая мама, я чувствую, как ты сгораешь от нетерпения, чтобы узнать, как я живу». Возможно, так оно и было. Но в данном случае это иллюстрация типичного приема, которым Гиммлер пользовался всю свою жизнь. Приема проецирования на других своих собственных страхов и желаний. Итак, мы познакомились с супераккуратным ипохондрическим приспособленцем, нарциссом, который все еще чувствовал себя ребенком и тосковал по материнской защите, хотя в то же самое время он делал попытку следовать примеру отца и подражать ему. Без сомнения, конформизм и приспособленчество Гиммлера, которые отчасти объяснялись чересчур с нисходительным отношением матери, усиливались в результате ряда действительных его слабостей, как физических, так и духовных. Гиммлер был не очень крепким ребенком и с трех лет постоянно болел. В ту пору он заболел бронхитом, который давал осложнения на легкие и от которого тогда умирало много детей. Родители были в отчаянии и страхе. Они пригласили того самого педиатра из Мюнхена, который присутствовал при его рождении. Было решено, что фрау Гиммлер с ребенком На время переедет в места с более подходящими климатическими условиями. Отец приезжал к ним, когда позволяла работа. В 1904 году семья опять переехала в Мюнхен. Следует отметить, что отец был согласен на любые трудности и неудобства ради здоровья ребенка. С 15 лет Генрих начал жаловаться на пищеварение, которое мучило его до конца жизни. Судя по общей картине болезни, вероятно, все было связано с нервами. Хотя болезнь желудка, с одной стороны, была ему неприятна, как симптом его слабости, с другой стороны, она давала ему возможность постоянно заниматься самим собой и общаться с людьми, которые выслушивали его жалобы и возились с ним. Следующим слабым местом Гиммлера было сердце, которое он якобы сорвал в 1919 году, во время своих сельхозработ. Тот же мюнхенский врач, который лечил его от паратифа, поставил диагноз гипертрофический порог сердца – расширение сердца, причиной которого считались перегрузки во время военной службы. В.Ф. Смит пишет, что в те годы часто ставили такой диагноз, который у современных врачей вызывает лишь улыбку. Современные медики утверждают, что у Гиммлера не было болезни сердца и что если не считать нарушений, связанных с перееданием, то он обладал довольно хорошим здоровьем. Как бы там ни было, а диагноз еще больше усилил ипохондрические наклонности Гиммлера и его привязанность к родителям, которые по-прежнему пеклись о его здоровье. Однако физические недостатки Гиммлера не ограничивались легкими желудком и сердцем. У него была на редкость неспортивная фигура, рыхлое, вялое и неуклюжее тело. Когда ему купили велосипед, и он с братом Гепхартом ездил кататься, с ним происходили самые невероятные вещи – Он падал, рвал брюки цепью, и это продолжалось без конца. В школе его неуклюжесть бросалась в глаза, была предметом насмешек, и это, безусловно, заставляло его страдать. Есть прекрасное описание школьных лет Гиммлера, принадлежащее Перу его одноклассника Г.В.Ф. Халгартена, который позднее стал известным историком. В своей автобиографии Халгартен пишет, что, услышав о карьере Гиммлера, он не мог себе представить, что речь идет о его однокласснике. Халгартен рисует Гиммлера как невероятно белолицевого неуклюжего мальчика, который носил очки и улыбался странной, то ли смущенной, то ли лукавой улыбкой. Его любили учителя. Он был образцовым учеником на протяжении всей учебы, и по важнейшим предметам всегда получал отличные оценки. В классе он считался карьеристом, только по одному единственному предмету у Генриха была плохая отметка. Это была физкультура. Халгартен пишет, что Генрих страшно страдал, когда ему не удавалось выполнить сравнительно простую программу. Он чувствовал себя униженным, а учитель и товарищи по классу явно радовались неудаче тщеславного отличника. При всей организованности Гиммлера ему не хватало дисциплины и инициативы. Он любил поболтать, сознавал это и пытался с этим как-то бороться. Но сам он был совершенно безвольным, и поэтому неудивительно, что, считая силу воли и твердость духа главными достоинствами человека, сам он их так никогда и не приобрел. Отсутствие воли он компенсировал тем, что подчинял себе других людей. Он сам отдавал себе отчет в своем слабоволии и покорности. Об этом свидетельствует запись в дневнике от 27 декабря 1919 года. «Бог еще поможет все наладить, и я не хочу быть безвольной игрушкой в руках судьбы, а хочу научиться управлять ею сам». Это предложение звучит довольно противоречиво. Он начинает с того, что признает волю Бога. Тогда он еще был католиком, а затем заверяет, что не станет игрушкой в руках судьбы и добавляет к этому слово «безвольной». Таким образом, он как бы решает конфликт между собственным конформизмом и идеалом влевой личности, утверждая, что он готов подчиняться, но делает это по собственной воле. Затем он воображает, что сможет сам управлять судьбой, и квалифицирует эти идеи как декларацию о независимости. Однако, как всегда, делает себе уступку, добавляя безразмерную формулу. Насколько мне это удастся? Итак, в противоположность Гитлеру, Гиммлер был и оставался слабаком, и полностью отдавал себе в этом отчет. Всю свою жизнь он боролся с этим своим недостатком, постоянно пытаясь стать сильным. Гиммлер был похож на юношу, который хочет прекратить заниматься анонизмом, но не может остановиться, который живет с ощущением вины, упрекает себя в слабости, постоянно пытается измениться, но безуспешно. Но вот обстоятельства сложились так, что он получил почти бескраничную власть над судьбами людей. И тогда не только окружающие, но и сам он поверил в свою силу. Известно, что у Гиммлера был комплекс не только физической, но и социальной неполноценности. Профессора гимназии стояли на самой нижней ступеньке монархической иерархии и уважали тех, кто был наверху. Этот момент имел особое значение для семьи Гиммлеров, ибо отец некоторое время был частным учителем принца Генриха Баварского, а позднее сохранил с ним такие близкие отношения, что смог попросить принца взять шефство над своим младшим сыном. Именно в честь принца родители назвали сына Генрихом, Расположение принца было воспринято семейством как огромная честь и постоянно подогревало тщеславие и карьеризм всех ее членов. Возможно, высокое покровительство в будущем и принесло бы свои плоды, но принц погиб в Первую мировую войну. Кстати, это был единственный в ту пору принц крови, которого постигла такая участь. Для Генриха, который тщательно скрывал свой комплекс неполноценности, дворянство казалось тем социальным раем, врата которого были для него закрыты навсегда. И вот тот случай, когда тщеславие может совершить чудо. Из робкого юноши, который завидовал каждому дворянскому отпрыску, он превратился в лидера СС, то есть в предводителя нового немецкого дворянства. Выше него теперь никого не было. Ни принц Генрих, ни графы, ни бароны. Никто не возвышался более над ним. Он – рейхсфюрер СС, и его свита составили новое дворянство. Он сам был принцем, по крайней мере, в своих мечтах. Воспоминания Халгартена в школьные годы указывается на эту связь между старым дворянством и СС. В Мюнхене была группа юношей из аристократических семей. Они жили в собственных домах, но ходили в одну гимназию. Халгартен вспоминает о том, что они носили школьную форму, которая была очень похожа на эсэсовские мундиры, только была не черного, а темно-голубого цвета. Его предположение, что униформа дворянских детей послужила прообразом для униформы СС, кажется очень убедительным. Гиммлер постоянно публично призывал к мужеству и самопожертвованию. Это было фарисейством. И доказать это нетрудно, если вспомнить одну несколько запутанную армейскую историю, относящуюся к 1917 году. Как и его старший брат и многие другие молодые люди со связями, Генрих пытался найти полк, в котором он мог бы стать кандидатом в офицеры, то есть прапорщиком. Такой путь имел два преимущества – явное и скрытое. Явное состояло в том, что появлялась возможность стать офицером, и перспектива после войны остаться в профессиональной армии. Скрытое же преимущество заключалось в том, что в этом случае обучение длилось дольше, чем обучение молодых людей, которые шли в армию добровольцами или по призыву, как простые солдаты. Таким образом, можно было рассчитывать на то, что до фронта дело дойдет не раньше, чем через 8 или 9 месяцев. Простого солдата на той фазе войны посылали на фронт гораздо быстрее. Брат Гиммлера Гепхарт закончил свою офицерскую подготовку уже в 1916 году и в конце концов попал на фронт. Когда Генрих увидел, каким вниманием семья окружила старшего брата, когда услышал, как много молодых людей уходят на фронт, он родителям уши прожужжал, требуя разрешения бросить школу и пойти учиться на офицера. Отец Гиммлера сделал в этом направлении все, что было в его силах. Но даже рекомендация вдовы принца Генриха не помогла поступить в полк, ибо там было уже достаточно кандидатов в офицеры. Отец, предварительно разузнав имена командиров полков и других влиятельных лиц в разных полках, обратился сразу в 23 полка, но везде получил отказ. И даже тогда профессор Гиммлер не сдался. Через пять дней он подал 24-е опрошение, На сей раз в 11 пехотный полк, в который он еще не обращался. В то время, как отец бился с прошениями, Генрих перестал уже надеяться на этот путь и понял, что его призовут как простого солдата. Тогда он воспользовался связями своего отца в городе Лансгуд, чтобы получить работу во вспомогательной службе. Вариант военной службы для тех, кто не подлежал призыву. Он ушел из школы и поступил в эту вспомогательную службу, явно надеясь таким образом отсрочить свой призыв. Когда затем Баварское министерство культов выпустило особый указ, из которого следовало, что опасность призыва миновала, Генрих снова вернулся в школу. Каково же было удивление отца и Генриха, когда вскоре после этого они получили положительный ответ на 24-е прошение и предписание явиться в 11 пехотный полк в Регенсбурге, в течение нескольких дней. А через неделю до Генриха дошел слух, что его не планируют для офицерской учебы, а, возможно, сразу пошлют на фронт. Это известие сразило его и полностью погасило его боевой энтузиазм. Родителям он, правда, объяснял свое отчаяние тем, что рухнула надежда стать офицером. И в то же время он просил их связаться с троюродным братом, который служил офицером в 11-м полку, и просить его поддержки. Родители и сами были в ужасе от перспективы солдатской службы и, конечно, разыскали кузена Цали. А через месяц лейтенант Цали заверил семейство, что Генриха не пошлют на фронт, и он может спокойно продолжать свою учебу. Как только опасность фронта миновала, к Генриху вернулась его самоуверенность. Он даже осмелился курить, не страшась отцовского гнева, и комментировать события на фронте. В 1918 году, с начала года и до начала октября, он учился и ожидал призыва на фронт. На сей раз он, видимо, действительно хотел попасть на фронт. Он пытается войти в доверие к офицерам, чтобы опередить своего друга кислера если из них двоих будут выбирать одного. Но его усилия оказались безуспешными, и он продолжал свою гражданскую жизнь. Возникает вопрос, почему именно теперь он настроился на фронтовую судьбу? Хотя два месяца назад она его так страшила. Это кажущее, это кажущееся противоречие можно объяснить по-разному. Во-первых, брат его Гербхарт на фронте получил офицерское звание. И это, вероятно, вызвало у Генриха острую зависть. Он тоже непременно хотел быть героем. Возможно, что конкуренция с Кислером также была стимулом опередить соперника в этой игре и затмило прежние страхи. Но мне кажется, причина заключается в другом. Как раз в то время, когда Генрих так старался попасть на фронт, он писал «Я считаю политическое положение безнадежным, совершенно безнадежным. Я никогда не откажусь от своего намерения, даже если дело дойдет до революции, что не исключено». Гиммлер был достаточно умен, чтобы понимать в октябре 1918 года, что война закончилась и была проиграна. Теперь можно было смело заявлять о желании быть на фронте, ведь этот момент в Германии стал нарастать революционная волна, а спустя три недели разразилась революция. И в самом деле рост революционных настроений вынудил военные власти прекратить отправку на фронт новобранцев. Другим примером слабоволия и нерешительности Гиммлера была его профессиональная жизнь. Его решение изучать сельское хозяйство – было для всех неожиданным, и его мотивы остались до сих пор загадкой. Семья, по-видимому, предполагала, что при том гуманитарном образовании, которое он получил, он пойдет по стопам отца. Единственное убедительное объяснение, с моей точки зрения, состоит в следующем. Он сомневался, что его способностей хватит для обучения в более сложной интеллектуальной области, а сельскохозяйственная сфера даст ему возможность вырваться вперед и более легким путем получить академическую степень. Нельзя забывать, что его решение в пользу сельского хозяйства было принято после неудачной попытки осуществить свою первую цель и стать профессиональным офицером. Сельскохозяйственная карьера Гиммлера была прервана из-за болезни сердца, возможно, имитированной, но он не отказался от этого пути. По меньшей мере, кое-что он все же делал. Он изучал русский язык, поскольку собирался переселиться на восток и стать там фермером. По-видимому, он считал, что армия завоюет какие-то восточные земли, и тогда ему тоже кое-что перепадет. Он писал, «В настоящий момент я не знаю, почему я работаю. Я работаю, так как это мой долг, потому что я нахожу в работе покой и радость для себя и своей будущей немецкой спутницы жизни, с которой я однажды отправлюсь на восток, и буду строить там жизнь, как немец, вдали от любимой Германии. И месяц спустя, сегодня я внутренне освободился от всех связей. Начиная с этого момента, я буду полагаться только на себя. Если не найду девушку с подходящим характером, которая полюбит меня, я один отправлюсь в Россию. Эти заявления очень показательны. Гиммлер пытается скрыть свой страх, боязнь одиночества. С одной стороны, и чувство зависимости с другой – И делает он это, имитируя свое самоутверждение. Он заявляет, что готов даже один жить вдали от Германии. Этой болтовней он пытается убедить себя самого, что перестал быть маменькиным сынком. В действительности он ведет себя как 16-летний ребенок, который, решив убежать от мамы, прячется за ближайшим углом и ждет, что она найдет его и вернет назад. Если вспомнить, что ему уже было 20 лет, то весь этот план можно считать всего лишь одной из романтических фантазий, к которым у Гиммлера была определенная склонность в свободное от практических дел время. Когда выяснилось, что перспективы поселиться в России нереальны, он начал изучать испанский язык и строить планы о фермерской жизни в Южной Америке. Он изучал такие страны, как Перу, Грузия, Турция, но все эти идеи были не больше, чем фантазия однодневки. Гиммлер не знал, с чего начать. Ему не удалось стать офицером, не хватало денег на фермерство в Германии, не говоря уже о Южной Америке. Ему не хватало не только денег, но и фантазии, выдержки и независимости, которые для этого совершенно необходимы. В таком положении был не он один. Многие нацисты только потому встали на этот путь, что в социальном и профессиональном плане Они были совершенно заурядными, а тщеславие желания сделать карьеру толкало их приспособиться к Гитлеру. Возможно, его желание уехать подальше от всех, кто его знал, усилилось под влиянием студенческой поры в Мюнхене. Он вступил в студенческую корпорацию и делал все, чтобы обрести популярность. Он посещал заболевших товарищей, на каждом шагу высматривал активистов и старых членов корпорации и так далее. Но он не нравился товарищам, которые открыто высказывали свое недоверие к нему. Его навязчивые идеи, болтовня, постоянные попытки всех организовать – все это еще больше усугубляло неприязнь к нему. И когда он попытался получить должность в корпорации, то получил отказ. В отношениях с девушками он никак не мог проявить решительность. А настороженность и поток слов создавали такую напряженность, которую юным представительницам слабого пола преодолеть было не под силу, и потому его невинности ничто не угрожало. Чем безнадежнее становились профессиональные перспективы, тем больше Гиммлер заражался идеями радикального правого крыла. Он читал антисемитскую литературу, а когда в 1922 году был убит немецкий министр иностранных дел Ротенау, он обрадовался и назвал его подлецом. Он вступил в одну из мистических правоэкстремистских организаций под названием «Свободный путь». Там он узнал Эрнста Рэма, известного активиста в движении Гитлера. Несмотря на новые привязанности и симпатии к правым радикалам, он был достаточно осторожен, чтобы не сразу кинуться в их объятия. Пока что он оставался в Мюнхене и продолжал свою привычную жизнь. Обращение к политике и думая о будущем – не изменили пока привычного образа жизни. Он продолжал ходить в церковь, в гости, танцевал на студенческих вечеринках и по-прежнему отсылал грязное белье в Ингольдштадт к матери. Наконец пришло спасение. Он получил предложение, которое ему было сделано и жалости одним из профессоров. Его брат работал на фабрике искусственных удобрений, и Генриху предложили место технического ассистента. Все остальное дело случая но именно это место работы сразу толкнуло его в политику. Фабрика, на которой он работал, была расположена в Шлайхсхайме, севернее Мюнхена, где находилась штаб-квартира одного из новых военизированных образований под названием «Союз Блюхера». Он не мог устоять и был, естественно, захвачен водоворотом бурной деятельности. После довольно длительных размышлений у Он вступил в нс НСРПГ, которая возглавлялась Гитлером и была одной из самых активных среди группировок правого крыла У меня нет возможности описать события в Германии, а особенно в Баварии в ту пору. Короче говоря, баварское правительство вынашивало идею использовать экстремистски настроенное движение в борьбе с центральным правительством в Берлине, но не могло решиться на открытое выступление. Тем временем Гиммлер оставил свое место в Шлайсхайме и вступил в новый военный союз, альтернативный войскам Рейхсфера. Правда, его роту очень быстро распустили. Слишком много было желающих участвовать в акции против Берлина. Опять военная карьера Гиммлера не состоялась. Но семи недель Генриху хватило, чтобы установить тесные отношения с Рэмом. И в день Мюнхенского путча именно Гиммлер нес старое кайзеровское знамя, и маршировал рядом с Ремом, во главе отряда, который атаковал военное министерство. Рем и его люди окружили военное министерство, но были захвачены баварской полицией. Попытка Гитлера освободить Рема закончилась его бесславным сражением с регулярными войсками. Лидеры группы Рема были взяты под стражу, а Гиммлер и остальные сдали оружие, были зарегистрированы в полиции и отпущены по домам. Гиммлер, конечно, был горд, что нес знамя и боялся, что его могут арестовать. С другой стороны, он был разочарован, что правительство не проявило к нему интереса. Он не осмеливался предпринять что-либо, что могло бы привести к его аресту, например, работать на запрещенной организации. Вспоминают, что арест тогда не имел никаких страшных последствий. Вероятнее всего, его опять отпустили бы или оправдали, или он, как Гитлер, был бы приговорен к заключению в крепости со всеми удобствами, разве что без права покидать крепость. Но Гиммлер успокаивал себя рассуждениями. «Как друг и солдат, и верный член национального движения, я никогда не уклонюсь от опасности. Но мы обязаны сохранить себя ради нашего движения и должны быть готовы к борьбе». Так он тихо продолжал работать в национальном движении, которое было не запрещено – но поглядывал по сторонам в поисках нового места. У него были идеи другого рода. Например, найти себе привлекательное место в Турции. Он даже писал «Советское представительство», желая узнать о возможности переселения на Украину. Странная идея для фанатичного антикоммуниста. К этому времени его антисемитизм стал воинствующим и приобрел какую-то сексуальную окраску, видимо, потому что мысли его постоянно были заняты сексуальными идеями. Он размышлял и фантазировал по поводу нравственности девушек, с которыми был знаком, жадно читал любую литературу по проблемам секса. Когда он в 1924 году был в гостях у старых друзей, он нашел у них в библиотеке книгу Шлихтенгроля «Садист в Сутане», запрещенную в Германии в 1904 году. Он проглотил ее за один день – В общем, он производил впечатление закомплексованного юноши, страдающего от неумения обходиться с женщинами. Наконец, решилась проблема его будущего. Грегор Штрассер, руководитель национал-сотилистического движения и гауляйтер Нижней Баварии, предложил ему быть его секретарем и ассистентом. Он тотчас же согласился, поехал в Лансгуд и стал делать партийную карьеру вместе со Штрассером. Штрассер отстаивал несколько иные идеи, чем Гитлер. Он выдвигал на первый план революционные пункты нацистской программы и был вместе со своим братом Отто и Йозефом Геббельсом во главе радикального крыла партии. Они стремились оторвать Гитлера от его буржуазной ориентации и полагали, что партия должна провозгласить лозунги социальной революции, слегка дополненные антисемитизмом. Но Гитлер не менял своего курса. Геббельс, заметив, какое крыло берет верх, отказался от собственных идей и присоединился к Гитлеру. Штрассер вышел из партии, а лидер СА Рем, который также выдвигал письма радикальные идеи, по указанию Гитлера был убит. Эту акцию осуществили эсэсовцы Гиммлера. Гибель Рема и других руководителей СА стала началом и предпосылкой для карьеры Гиммлера. В 1925-1926 годах Национал-социалистическая партия Германии была еще малочисленной. А в тот момент казалось, что Виемерская республика окрепла и стабилизировалась. Поэтому понятно, что Гиммлера одолели сомнения. Он потерял прежних друзей, и даже родители дали ему понять, что не только не одобряют его работу в партии, но вообще считают, что они потеряли сына. Его жалование было незначительным. И он был вынужден вылезать в долги. Так что неудивительно, что он вернулся к мыслям, постоянной работе и снова настроился искать должность управляющего имением в Турции. Правда, он по-прежнему оставался на своем партийном посту, но вовсе не потому, что его лояльность к идеям партии была непоколебимой, а просто все попытки найти подходящее место были безуспешными. И вдруг небо прояснилось. В 1929 году Грегор Штрассер становится главой партийной пропаганды, а Гиммлера берет в заместителя. Не прошло и трех лет, как Гиммлер уже командовал отрядом в 300 человек, который к 1933 году разросся в 50-тысячную армию. Биограф Гиммлера Смит пишет, «Нас волнует не то, как Гиммлер организовал СС и не последующая его работа в качестве шефа имперской полиции, а то, что он лично руководил истязаниями миллионов людей и уничтожением целых наций и народностей. Как он пришел к этому?» На этот вопрос невозможно найти ответ, изучая детство и юность Гиммлера. Я не думаю, что Смит прав и попытаюсь показать, что садизм Гиммлера имел глубокие корни в структуре его личности, задолго до того, как он получил возможность реализовать свои садистские наклонности на практике и войти в историю под именем одного из кровавых чудовищ 20 века. Вспомним, что в целом садизм определяется как страсть к абсолютной – и неограниченной власти над другим человеческим существом. Причинение физической боли – только одно из проявлений этой жажды абсолютной власти. Нельзя также забывать, что мазохистское самоунижение не является противоположностью садизма, а составляет часть симбиозной структуры личности, в которой господство и полное подчинение – лишь проявление одной и той же глубочайшей жизненной потенции. Когда Генриху было всего 16 лет, он впервые обнаружил свою склонность радоваться по поводу злостных наветов и клеветы на знакомых людей. Это было в период Первой мировой войны. Некоторые состоятельные саксонцы, проводившие каникулы в Баварии, скупали там дефицитные продукты питания и отправляли домой. Об этом появилась компрометирующая статья в газете Смит пишет, что Гиммлер был настолько хорошо осведомлен обо всех деталях этого дела, что невольно приходит мысль, что тот имел прямое отношение к данной публикации. В небольшом стихотворении, которое Гиммлер сочинил в 1919 году, также можно усмотреть вполне определенные наклонности. «А ну-ка, французы, поберегитесь! Никто не собирается вас щадить! Свистят наши пули, звенит в ушах!» и вам несут они ужас и страх. В возрасте 21-22 лет он стал чувствовать себя несколько менее зависимым от родителей, нашел новых друзей и покровителей и стал несколько пренебрежительно относиться к отцу, а на старшего брата Гебхарда буквально смотрел свысока. Чтобы проследить развитие садизма Гиммлера, очень важно понять характер его отношений с Гебхардом. Гепхард действительно был полной противоположностью Генриха. Он был смел, решителен, легко завязывал связи и был любимцем девушек. Когда братья были еще юношами, Генрих, видимо, восхищался Гепхардом. Но вскоре это восхищение перешло в горькую зависть, когда Гепхард постоянно одерживал победы там, где Генрих терпел поражение. Гепхард пошел на фронт и получил там офицерское звание и награду, железный квест первой степени. Гепхард влюбился в хорошенькую девушку и обручился с ней. А в это время неуклюжего младшего брата сопровождались сплошные неудачи. Он не попал на фронт, не стал офицером, не имел ни славы, ни любви. Генрих отошел от Гепхарда и присоединился к своему кузену Людвигу, который тоже по-своему завидовал Гепхарду. Генрих критиковал старшего брата за отсутствие дисциплины и целеустремленности. Но главная причина была в том, что сам он не был героем, и его раздражала беззаботность и удачливость брата. И характерно, что Генрих очень часто видел у другого те самые недостатки, которыми страдал сам. Однако в полной мере будущий министр полиции проявил себя, когда Гепхард ухаживал за дальней родственницей, хорошенькой кузиной Паулой. Молодая девушка не соответствовала представлениям Генриха о робкой, сдержанной и целомудренной невесте. Когда между Паулой и Гепхардом возникла ссора, Гепхард в письме к Генриху настоятельно просил его сходить к Пауле и уладить дело. Эта необычная просьба показывает, что Генриху уже удалось заставить старшего брата уважать себя. Вероятно, здесь сыграли свою роль какие-то интриги, которыми Генрих настраивал родителей против брата. Генрих пошел к Пауле, и мы не знаем, что при этом произошло. Однако через пару недель он написал ей письмо, которое нам о многом говорит. Во всяком случае, показывает нам его как человека властолюбивого и рвущегося к власти. «Я охотно верю, что ты соответствуешь тем четырем требованиям, которые назвала мне при встрече. Но этого недостаточно. Мужчина должен быть настолько уверен в своей невесте, что даже если он многие годы находится вдали от нее», и они ничего друг о друге не слышат, что совершенно реально в годы войны, он должен знать, что ни словом, ни взглядом она не допустит мысли об измене. Тебе было послано большое испытание, которое ты должна была выдержать, подчеркнуто в оригинале, и которое ты позорным образом не выдержала. Для того, чтобы ваша связь стала счастливой для вас обоих и для здоровья нации, в основе которой лежит здоровая и высоконравственная семья, ты должна настроить себя на чудовищное самоотречение, подчеркнуто в оригинале. Но поскольку ты не обладаешь сильной волей и плохо владеешь собой, а твой будущий муж, как уже сказано, слишком хорошо к тебе относится и довольно слабо разбирается в людях, и теперь ему уже этот пробел в изучении людей не восполнить, то этим делом должен заняться кто-то другой. И поскольку вы оба обратились ко мне за помощью – Я чувствую себя обязанным взять это дело в свои руки». В течение семи последующих месяцев Генрих не появлялся, но в феврале 1924 -го года кто-то ему сообщил, что Паула снова ведет себя неблагоразумно. На этот раз он не только проинформировал брата, но и рассказал всю историю родителям и постарался убедить их, что честь семьи требует расторгнуть помолвку. Мать, рыдая, согласилась. Последним сдался отец. Только тогда Генрих написал обо всем Гебхарду. Когда же Гебхард расторг помолвку, Генрих торжествовал. Но в то же время он презирал своего брата за то, что тот больше не сопротивлялся. Он вел себя так, словно у него, Гебхарда, вообще не было сердца, сказал он позднее. Мы видим, что 24-летний молодой человек сумел подчинить себе и отца, и мать, и старшего брата, и стать фактически диктатором в семье. Разрыв помолвки был потому особенно тягостным для всех, что семьи жениха и невесты были в некотором родстве. Но каждый раз, когда родители или Гепхард проявляли хоть малейшее сомнение в необходимости окончательного разрыва, Генрих был тут как тут и оказывал еще более сильное давление. Он разыскивал общих знакомых и объяснял им причину разрыва, и тем самым подрывал репутацию девушки. Когда от паулы пришло письмо, он заявил, Нужно быть твердым и не допускать в свою душу сомнений. Желание управлять родителями и братом принимало уже черты настоящего садизма. Чтобы досадить обеим семьям, он настаивал на том, чтобы были возвращены все сделанные друг другу подарки. Он полностью проигнорировал желание отца решить дело тихо, мирно и при обоюдном согласии. Твердая и бескомпромиссная линия Генриха была доведена до конца. Гиммлер одержал полную победу и сделал основательно несчастными всех участников этой истории. На этом она могла бы закончиться, но не таков был Генрих Гиммлер. Он нанял частного детектива для слежки за Паулой. Детектив предоставил ему набор ситуаций, которые можно было рассматривать как компромат. Гиммлер не упускал ни одной возможности унизить семью Паулы. Так, через месяц Он отправил назад несколько презентов, которые он якобы забыл вернуть, и приложил только свою визитную карточку. А через два месяца состоялась последняя атака. Он написал письмо к общим друзьям. Он просил их передать Пауле, чтобы она прекратила распространять о Гиммлерах гнусные слухи, и добавил предостережение. «Я хоть и добрый малый, но если меня доведут до ручки, то я натянул совсем другие струны». И я не допущу тогда в свое сердце сострадания и сумею извести своего противника в моральном и социальном смысле». На этом этапе Гиммлер еще вряд ли мог проявить злокачественный садизм. Это были только предпосылки. Но позднее, когда в его руках оказалась неограниченная власть, он быстро научился использовать новую политическую ситуацию в личных целях. И его садистские наклонности получили развитие исторического масштаба. Терминология, которой пользовался молодой рейхсфюрер СС, мало чем отличалась от слов, которые юный Генрих употреблял в компании против Паулы. Можно проиллюстрировать это текстом одной из его речей 1943 года по поводу нравственных принципов Черного Ордена. Для представителя службы СС абсолютен принцип быть честным, порядочным, верным. Но все это только в отношении чистокровных германцев. Как живут русские, это мне совершенно безразлично. Мы используем все хорошее, что есть у других народов. Мы заберем, если нужно, их детей и воспитаем их так, как нужно. Живут ли другие народы в благополучии или подыхают от голода, это интересует нас лишь в той мере, в которой нас интересуют рабы, работающие на благо нашей культуры. Сколько русских баб погибнет при постройке противотанковых окопов, 1000 или десять тысяч, волнует меня лишь в том смысле, что я хочу знать, когда будет готов этот противотанковый рубеж для обороны Германии. И мы никогда не проявим грубости или бессердечия, если в этом не будет необходимости. В этих высказываниях уже в полную меру виден садист. Он намерен похитить чужих детей, если у них хорошая кровь. Он собирается использовать взрослых как рабов, и умрут они или выживут, его не интересует. Окончание речи типично для нацистских фарисеев. Он жонглирует общечеловеческими ценностями и заверяет слушателей и самого себя, что совершает жестокости лишь там, где избежать этого невозможно. Это опять типичная рационализация, которую он использовал, угрожая Пауле. «Я натяну совсем другие струны, если меня к этому кто-нибудь принудит». Гиммлер был трусливым человеком, и потому ему всегда была нужна рационализация, чтобы оправдать свою жестокость. Карл Вольф сообщает, что поздним летом 1941 года Гиммлер присутствовал при массовом расстреле в Минске и был изрядно потрясен. Но он сказал, я считаю все-таки, что мы правильно сделали, посмотрев все это. Кто властен над жизнью и смертью, должен знать, как выглядит смерть. И в чем состоит работа тех, кто выполняет приказ о расстреле. Многие из его эсэсовцев не выдерживали массовых расстрелов. Одни падали в обморок, другие сходили с ума. Третьи кончали жизнь самоубийством. Нельзя говорить о садистском характере Гиммлера, не остановившись на том, что часто называли его дружелюбием. Мы уже упоминали, что в студенческие годы он пытался завоевать расположение товарищей, навещая больных, делая подарки и так далее. Нечто подобное он совершал и при других обстоятельствах. Например, он мог дать какой-нибудь старухе кусок хлеба или булку и записать в своем дневнике. «Если бы я мог сделать больше, но мы сами ведь бедные черти». Что, между прочим, неправда – так как его семья принадлежала к зажиточному среднему сословию, и они ни в коем случае не были бедняками. Он организовал совместно со своими друзьями благотворительное представление, сбор от которого был передан детям Вены. Многие утверждали, что для эсэсовцев он был отец родной. Однако у меня создается впечатление, что большинство этих дружеских актов не были искренними. Просто у него была потребность компенсировать свою душевную ущербность, равнодушие и отсутствие чувств. Он хотел убедить и себя самого, и других, что он был не тем, кем он был в действительности. Другими словами, он хотел испытать то, чего он в реальности не испытывал. Он стремился опровергнуть свою жестокость, равнодушие к людям тем, что намеренно демонстрировал доброту и участие к ним». Даже его отвращение к охоте нельзя считать серьезным, ибо в одном из писем он предложил разрешить эсэсовцам охоту на крупную дичь в награду за хорошую службу. Говорят, что он был приветлив с детьми и расположен к животным. Но даже и здесь уместно сомнение, потому что этот человек почти никогда не делал того, что не способствовало его карьере. Конечно, даже такой садист, как Гиммлер – мог бы обладать некоторыми положительными качествами, как, например, сердечность, внимательное отношение к определенным лицам в определенных ситуациях и так далее. Однако абсолютная расчетливость Гиммлера и эгоцентризм практически не позволяют поверить в наличие этих черт в его характере. Кроме того, известен некий доброжелательный или благонамеренный вид садизма, при котором подчинение другого человека не имеет целью нанесения ему вреда. Вполне возможно, что в характер Гиммлера также были элементы благожелательного садизма, которые создавали иллюзию доброты. Эти элементы можно усмотреть в его письмах к родителям, где он мягко и с доброй иронией поучает их. Также можно расценивать и его отношения с ССовцами. Показательно письмо Гиммлера к одному высокопоставленному офицеру СС, графу Катулинске, от 16 сентября, 1938 года Дорогой Катулинский, у вас очень больное сердце. В интересах вашего здоровья я на два года полностью запрещаю вам курить. Через два года прошу представить медицинское заключение о вашем здоровье. И после этого я решу, можно ли будет отменить мой запрет на курение. Хайль Гитлер. Этот же наставнический тон мы находим в письме от 30 сентября 1942 года адресованным главному врачу СС Грабицу. Его отчет об экспериментах над заключенными концлагерей он считает неудовлетворительным и выражает это в следующих словах. «Это письмо направлено не на то, чтобы выбить вас из колеи и заставить ждать своей отставки. У меня единственная цель – убедить вас, что пора избавиться от вашего главного недостатка и, отбросив тщеславие, действительно серьезно, и гражданским мужеством взяться за выполнение своих задач, даже самых неприятных, и, наконец-то, отказаться от идеи, что дела можно привести в порядок путем праздных разговоров и обсуждений. Если вы это усвоите и будете работать над собой, то все будет в порядке, и я буду снова доволен вами и вашей работой. Письмо Гиммлера к Гравицу интересно не только своим наставническим тоном, но прежде всего тем, что Гиммлер призывает врача избавиться как раз от тех недостатков, которые явно присущи ему самому – тщеславие, недостаток мужества и болтливость. Архив располагает большим количеством писем, в которых Гиммлер производит впечатление строгого и мудрого отца. Многие офицеры, к которым они были адресованы, принадлежали к дворянству – И нетрудно догадаться, что Гиммлеру доставляло особое удовольствие, что он может продемонстрировать свое превосходство и общаться с дворянскими отпрысками, как с неразумными детьми. Конец Гиммлера также соответствует его характеру. Когда стало ясно, что Германия проиграла войну, он постарался через шведских посредников вступить в переговоры с западными державами. При этом он рассчитывал, что за ним сохранится ведущая роль и потому предложил им условия в отношении дальнейшей судьбы евреев. В ходе переговоров он отбросил все свои политические принципы, за которые так упорно цеплялся. Разумеется, преданный Генрих, как его называли, уже самим фактом подобных переговоров совершил последнее предательство в отношении своего кумира, Адольфа Гитлера. А то, что он вообразил, будто союзники могут признать в нем нового немецкого фюрера, свидетельствует не только о заурядном интеллекте и недостаточной способности к политическому мышлению, но также и о феноменальном нарциссизме и самомнении, которые давали ему ощущение своей значительности, даже в побежденной Германии. Он отклонил предложение генерала Оллендорфа сдаться союзникам и взять на себя ответственность за действия СССР. Человек, который проповедовал преданность, честность и ответственное отношение к делу, показал, в соответствии со своим истинным характером, величайшее вероломство и безответственность. Он бежал с фальшивым паспортом в форме фельдфебеля, сбрив усы и завязав один глаз черной повязкой. Когда его схватили и поместили в лагерь для военнопленных, Он явно из-за своего нарциссизма не мог пережить, чтобы с ним обращались, как и с тысячами неизвестных солдат. Он потребовал, чтобы его отвели к коменданту лагеря и сказал «Я Генрих Гиммлер». Вскоре после этого он раскусил капсулу с цианистым калием, которая была вмонтирована у него в искусственный зуб. Всего за несколько лет до этого момента, в 1938 году, он говорил, выступая перед фюрерами, «Я не понимаю тех, кто, надеясь избавиться от трудностей, способен расстаться с жизнью, как с грязной рубахой». «Такого человека, — продолжал он, — не стоит хранить по-человечески. Достаточно развеять его прах». Так замкнулся круг его жизни. Он должен был достигнуть абсолютной власти, чтобы преодолеть в себе чувство слабости и тотальной жизненной импотенции. После того, как он достиг этой цели, Он пытался цепляться за эту власть и предал своего кумира. Когда же он оказался на месте простого солдата в лагере для пленных, он не смог перенести крушение и превратиться в одного из сотен тысяч, в беспомощную и бесправную песчинку. Он решил, что лучше умереть, чем вернуться в положение человека без власти, то есть снова стать слабаком.